Глава седьмая. И всё же он надеялся на здравый смысл полковника Ритхоффена. Его не били по дороге, но и почётным эскортом эту пару до боломов было трудно назвать. Ивана втолкнули в камеру, закрыли дверь на замок. Он сидел на нарах, превозмогая стреляющую боль в голове, растирал виски, и из соседней камеры с любопытством зирал Януш Ковальский. Он прилип к решётке, высунул нос, моргал воспалёнными глазами. Нос прячь пока, не оторвали, посоветовал Иван. Бедный ты несчастный, посетовал паренёк. По голове получил, сразу видно, как тебя отделали. Радуйся, что с печенью и почками всё в порядке. Это у них будет следующим этапом. Слушай, но ну, признайся, кто ты такой? закончил он. Нам всё равно не жить, какая тебе разница? Иностранец Буркнул Иван: "Мы с тобой фактически союзники, несмотря, во что я одет в рак моего врага, мой друг, а слабился Януш. Будем союзничать и вместе бить нацистов, если к стенке до этого не поставят". "Удивляюсь, что тебя ещё не поставили", проворчал Иван. "Сидишь только зря место занимаешь. Ты воевал в повстанческих отрядах". "Ага", кивнул поляк. Третья бригада полковника Арнольда Домбровского, командир отдельного взвода, поручик Стахнюк, царствие ему небесное. Мы выполняли особую миссию на этой войне, похвастался он и представился. Боец отдельного кинематографического подразделения Януш Ковальский. Какого подразделения? открыл от удивления рот Иван. Вы что там, парень, кинушку про войнушку снимали? А то, подбоченился Януш. Кино это лучший элемент пропаганды и донесения правдивой информации до людей, сражающихся с нацизмом. Правдивое кино поднимает боевой дух, закаляет морально. Элемент пропаганды это верно, подумал Иван. А вот насчёт донесения правдивой информации, впрочем, поляк был прав. У сколько фото и киножурналистов сгинули на этой войне, пробирались в самую клоаку, на передний край. Храбрые люди лезли в гущу событий, Снимали километры киноплёнок. Гибли так же, как и все остальные. А какие героические хроники потом монтировали в тылу специалисты. Посмотреть кино никогда не будет недостатка в желающих. Даже Ленин говорил, что важнейшим из искусств является кино. Мы снимали кинохронику восстания, продолжал Януш. Работали с киносъёмочными аппаратами Oriflex. Они немецкого производства, но ничего другого не было. Техника надёжная, в металлическом корпусе, с зеркальным аптюратором, с электродвигателем. Работать с ней одно удовольствие. Правда, на штатив не установишь, только с рук приходится снимать. Но мы по развалинам ползали, бегали с ними, тут не до штативов. Я ведь и до войны работал на заводе, где производили киноплёнку. Недолго, правда, проработал, молодой ещё был. Знаешь, сколько фильмов мы сняли? «Боевой дух поднимали населению. Из нашего материала несколько хроник смонтировали. Это еще в начале августа было. Мы тогда целые районы держали, мирную жизнь в них налаживали. К нам с других районов беженцы тысячами стекались. Радио свое было. «Близковица» называлась. Полевая почта работала, другие службы. А в кинотеатре «Палладиум» на улице Злата и наши хроники крутили. Раз пять это было». Народ толпами валил, и гражданские приходили, и целые подразделения наших солдат с оружием. А здесь-то как оказалось, спросил Иван. Януш сделал печальное лицо, шмыгнул носом. Такое часто бывало: снимаешь увлечёшься, перебегаешь с одной позиции на другую, потом ахайшь, рядом нацисты, а твои товарищи непонятно где. Автомат хватаешь, а он обязательно за спиной висит. И давай стреляваться. Третьего дня это было. Мы костёл на улице Народовой собирались отбить. Много убитых было. Наши несколько раз в атаку ходили, продвинулись на полквартала, вроде закрепились. А потом всё смешалось, непонятно, где немцы, где наши. Я за полс под какую-то плиту снимаю себе, взрыв был рядом. Слегка контузило, но не сильно. Снимаю, смотрю в видоискатель, вдруг вижу, как немец мне позирует, скалится сволочь. Разные позы с фауст-патроном принимает. Думаю, ну всё, галлюцинации. Камеру от глаз отнимаю, а повсюду немцы ржут, автоматами тыкают. Оружие у меня отобрали, а рефлекс отобрали. А я полный аппарат успела снять, кассета почти кончилась. И наших нет нигде, словно растворились. Только пулемёт работает где-то сзади. Думал, пристрелят, приготовился уже, а они давай совещаться на меня косились. Потом прикладами в тыл погнали, но ну, так я оказался здесь. Я в ужасе, ведь на этой пленке не только бои развалены, там наше расположение, наши части, командиры. Думаю, вот так удружил парням. «Твое счастье, что проявка пленки — дело небыстрое», — заметил Иван. «Плюс другие дела — неразбериха, суета. Возможно, про тебя забыли, но могут вспомнить». «Допрашивать будут», — грустно вздохнул Ковальский. «Потом, как и все, как и все, как и все, как и все. Я же полковника Домбровского запечатлел, его заместителей снимал, как наши отряды оборону занимают. А у них не только винтовки и пулеметы. Есть несколько британских противотанковых гранатометов «Пиат». Я им не скажу ничего, не сомневайся. Облизнул он пересохшие губы. «Может, и пощадят», — усмехнулся Иван. «Будешь немцам кино снимать об их победоносном шествии по городам Европы, о триумфальном возвращении в СССР», О том, как с небес под грохот оружия возмездия спускается крылатое войско ангелов с нашивками дивизии Мёртвая голова. Надеюсь, это грубая шутка, вздохнул Януш. Согласен, грубоватое, признал Таврин. Тебе не стоит убиваться по этому поводу. Позавчера коллаборанты из Грона атаковали вашу базу в том районе. Была жаркая мясорубка. На ваших вытеснили. Кто-то ушёл колодцами, других убили, взяли в плен. Так что твоя информация уже не актуальна. Не знаю, обрадует это тебя или огорчит. Они замолчали, охрана сновала по коридору. В соседнюю камеру, ранее пустовавшую, кого-то бросили. Бедняга отчаянно стонал и ругался почему-то по-чешски. В дальнем конце узилища по-немецки чистила женщина, она глотала слова, давилась слезами. Иван прислушался, но понимал лишь отдельные слова и словосочетания. Грету отпустили. Почему я здесь? Господин офицер, я ничего не сделала. Все они ничего не сделали, проворчал Януш, который немного понимал по-немецки. Немки здесь тоже сидят? удивился Иван. Кто здесь только не сидит? Может, обидела кого из офицеров? Эм ведь тоже в этом городе жрать нечего. Проституткам работают спят со всеми подряд. В основном за еду. Знаешь, приятель, мне плевать на немков. Через час пришел безмолвный надзиратель, открыл камеру и переправил за порог две алюминиевые плошки, закрытые крышками. На одной из крышек лежала ложка и вполне увесистый кусок серого хлеба. Надзиратель без выражения глянул на арестанта, запер калитку и убрался. «Живут же люди!» — завистью протянул Януш. «За что, интересно, тебе такая честь?» «Привилегированный слой населения», — похвастался Иван и забрал доставленную еду. Полковник Ритхофен, похоже, проникся заманчивым предложением. А может, не определился, но решил на всякий случай не жечь мосты. В одной миске было что-то вроде супа с чем-то вроде мяса, в другой жидкая овсяная каша с худенькой сосиской. Тухлятиной не пахло. Наверное, данными кулинарными шедеврами кормили немецких солдат, несущих службу в тюрьме. Германская кухня времён текущей мировой войны разносолами и обилием блюд не отличалась. Немцы питались скудно: картошка, квашеная капуста, каши из злаков, иногда сосиски с сардельками. Львиную долю рациона составляли консервы безвкусные, галеты и горький шоколад. Иван с аппетитом ел, причмокивал, выскреб первую миску, взялся за вторую. Из-под лобя покосился на Ковальского, быстро всё съел, облизал ложку. Ковальский с недовора желательностью его разглядывал, несколько раз глотнул. Остался хлеб, который мой Иван не притронулся. Подобравшись к решётке, он сел на корточки, вытянул руку с хлебом за решётку и отправил по полу через щель. Держи, приятель. Кроюха бодро запрыгала в нужном направлении. Януш поймал её как вратарь лихо закрученный мяч, с благодарностью посмотрел на Ивана и удалился в темноту. Откуда мгновенно донеслось чавканье. Людей в тюрьме кормили редко, а если что-то приносили, то вместо мяса были черви. Пока ничего не происходило, и Таврин пристроился на нары, вытянув ноги. Чувство времени начинало подводить. По приблизительным подсчётам, подступала ночь. Этой ночью в городе было сравнительно тихо. Лишь иногда вздрагивали стены от отдалённых разрывов, да ещё противный зудящий, то затихающий, то нарастающий звук, словно работала с перерывами стоматологическая бормашина. Над городом кружила авиация, "Поди разберись, чья. Жить можно", думал Иван, свёртываясь в позе зародыша, чтобы не замёрзнуть. Только самолёты спать мешают. Иногда он просыпался, словно что-то било по темечку. Бредовые кошмары врывались в жизнь, затейливо с ней переплетались. По коридору блуждали какие-то светящиеся звери, рычали, грызлись друг с дружкой. Вытряхивая сон из головы, он убеждался, что все тихо, и снова забывался. Иногда перекликались надзиратели, стонали и катались в бреду обитатели клеток. Охрана по ночам не зверствовала. Даже на карателей, живущих пытками и убийствами, снисходило какое-то отупение. Одни сновали бестелесными призраками, другие спали. Внезапно что-то произошло. Стрельба приблизилась, неподалёку загремели взрывы. Иван распахнул глаза, мотнул головой. На этот раз не сон. По коридору сновали светлячки, люди с фонарями. Звучали гортанные команды Штрауха: "Остаться в вашему отделению, продолжить нести службу, остальные на выход". Мимо камеры, гремя амуницией, пробегали вооружённые охранники. Что-то случилось. Нападение на тюрьму? Нет, не похоже. Взрывы и полемётная трескотня удалялись. Бой шёл в соседних кварталах, рассуждать о природе вещей было как-то глупо. Восстание ещё не подавили. Его нарывы и волдери прорывались в самых неподходящих местах. Очевидно, прорвалась группа, и часть охраны бросили на усиление. В темнице наступило относительное затишье. Часть надзирателей осталась на постах, Иногда они подавали голоса, Иван забылся тяжёлым сном. А когда проснулся, сразу стал нащупывать в рукаве одноразовый пистолет, скатаный в трубочку. Невероятно, что эта штука до сих пор при нём. Испарились остатки сна. А вот теперь определённо что-то происходило. Слева направо прошёл надзиратель. Фридрих, хрипло окликнул он напарника. Ты куда чёрт побери запропастился? Через несколько секунд снова послышался хрип. Кто-то вырвался, шамкал ртом. Из правого крыла темницы скользили люди, прижимались к решеткам. Забринчали ключи, их сняли с мертвого надзирателя. Иван прилип к решетке, вцепился пальцами в прутья. Это явно не инициатива полковника Ритхофена. До такого полковнику Абвера еще расти и расти. С крежетали запирающие устройства, открывались двери. «Господа, пановы!» Прозвучал взволнованный голос. «Выходите, бегите с нами, если хотите. Но мы не можем гарантировать, что все убегут. Решайте сами». Двое на цыпочках пробежали влево, нейтрализовать спящих в караульном помещении. Стрельбы пока не было. Но шум стоял серьезный. Заключенные выбирались. Из камер что-то спрашивали, плакали. У многих не было сил передвигаться. Кто-то хрипел. «Простите, братья, я уже все, давайте без меня». К камере Ивана кто-то подбежал, заскрежетал ключ в замке, В мерцающем свете обрисовалась женская фигура, немецкая форма, пилотка в белоснежно-белой окантовкой, под которой трепетали знакомые светлые кудри. «Эй, товарищ Таврин, ты здесь?» Взволнованно пробормоталась женщина, причем по-русски. «Здесь, куда же ты денешься?» Облегченно выдохнула она и нервно засмеялась. «Давай, выходи! Чего присох к полу? Свои в городе, плохо соображаешь?» Минуточку. Слова не клеились. «Девочки!» Иван закашлялся. "Фрау Годберг, Марта Годберг, какого чёрта?" "Так да уж, фраулин, если на то пошло", отрезала женщина и снова засмеялась. "Неожиданно, Иван Максимович. А как ты представлял человека, оказывающего тебе всемерное содействие?" "Эдакий сибиряк с ружьём в ушанке и зипуне, выходи, а то двери снова закроются", и потянула его за рукав. Иван вывалился наружу. Однажды дал себе зарок ничему не удивляться. Да вот не получается. Они выбежали в коридор, пробежали мимо нескольких открытых клеток до выступа в стене. "Здесь, вставай, Иван, нужно подождать", потащила она его за выступ. Двое наших ушли в караулку, которая в левом крыле. Там отдыхающая смена. Без их сигнала мы не можем начать отход. Мужчина в штатском с короткими немецкими автоматами А их было человека четыре, шипели на людей покинувших камеры: молчите, всем уйти в дальний конец, встать у стены. Потом будете кричать и благодарить, если выживете. Разношерстная кучка узников пятилась к правому выходу. Их направляли люди с автоматами. Гирлянда лампочек продолжала мигать, от неё практически не было толка. На освещение создавало смазанное представление о происходящем. Иван покосился на ноги, торчащие из проёма, Нагнулся, добрался до мертвого надзирателя и извлек из кобуры Вальтер, после чего вернулся к стене. Женщина искоса глянула на него, ничего не сказала. В тюрьме установилась хрупкая тишина. Глухо переговаривались повстанцы. Возникла заминка, возможно, где-то появились нежелательные элементы. Он поглядывал на женщину, стоящую рядом. «Ай да Марта!» или «Как ее там?» Лёгкая накидка поверх обмундирования вроде плаща дождевка, под накидкой заплечная сумка, кобура на поясе. Напряжённый женский профиль смутно вырисовывался на фоне дальней стены. От волнения подрагивал подбородок, раздувались ноздри аккуратного курносового носика. Локон выбился из-под пилотки, застрял на глазу. И почему он так ненавидел её вчера? Нормальная барышня. Слушай, то и вчера приходила с небезызвестным Германом Рихтером. Как-то не в попад пробормотал Иван и тут же смутился, обнаружив, что непроизвольно перешел на «ты». Это была моя собственная операция. Экспромт, так сказать, когда я узнала, что тебя загребла из «Д». Да, я не всегда надменная и каменная. Могу быть компанейской, особенно после дозы хорошего французского коньяка. Если тебя интересует, имела я интимное отношение с штурмбанфюрером Рихтером, То однозначно нет. Я не сплю с плюс немцами в принципе, а с СССРцами в частности. Спасибо, ты меня успокоила. Не могу поверить, Марта, что это ты. Моя подстраховка с позывным Вано. Почему Вано? А каким должен быть позывной? Фыркнула девушка. Белокурая бестия из шифровального отдела, чтобы облегчить жизнь фрицам. Кстати, можешь звать меня Маша. Это моё настоящее имя. Мария Носова, разведуправление 1-го Белорусского фронта заслана в Варшаву в январе 44-го года, то есть задолго до тебя. Можешь не выдавать свои личные данные, Иван Максимович, я все о тебе знаю, даже то, что ты и сам про себя не знаешь. Это неважно, надо уходить из Варшавы, через несколько дней наши войска совместно с 1-й польской армией перейдут в наступление, и тогда тут начнется сущий кошмар. Ты пришла специально за мной? Какие мы догадливые. Маша, прости, но у меня есть одно дело. Без него я не могу покинуть Варшаву. Если ты о группе капитана Коляжного, а также о товарищах Крынкивиче и Хаштынском, то можешь не продолжать. Ты удивился? Иронично покосилась она на его профиль. Нет, не удивился, но всё же объясни. Я знал обо всех группах, засылаемых в Варшаву. Такая у меня работа. Ты смерш, я разведка. Это немного другое. Давай познее, хорошо? Что-то не так? Маша вытянула шею, стала прислушиваться к глухим разговорам. Людям Цесарского удалось отвлечь на себя сапёров, что расположились в соседнем переулке. Они устроили такой переполох, что перебросили даже часть уремной охраны, что нам и требовалось. Кажется, кто-то возвращается. Подождём ещё немного. Как бы не пришлось пробиваться через центральный вход. Наших людей в реале достаточно, будем надеяться, что всё обойдётся кто эти люди. «Мои хорошие знакомые, мы поддерживаем контакты уже несколько месяцев. Меня любезно согласились прикрыть и поддержать, а взамен получить пару своих людей, томящихся в этом каземате. У меня пропуск в тюрьму, могу приходить сюда в любое время». «Я сказала, что пришла за немкой Фаербах. Она обретается в одной из здешних клеток. По моей версии, у этой дамы нашлись высокие покровители». И мы состряпали письмо из канцелярии охранного полка ВАФНСС, заверенное почти подлинной печатью. Это было, в принципе, смешно. Я вошла в тюрьму, любезно раскланившись с дежурными, а за мной уже шли эти парни. «Маша, кто эти люди?» — снова спросил Иван. «А я не сказала. Это боевики из еврейской боевой организации». «Из какой организации?» — оторопел Таврин. «Из боевой», — повторила Мария и хмыкнула. Слушай, тебе по крупному счёту какая разница? Это отличные парни. Ну да, они тяготеют к армии Краёвой, но не имеют ничего и против Красной армии. Если, конечно, последней не будет отправлять их в концлагеря и газовые камеры. Они прекрасно знают, сколько евреев погибло в Советском Союзе, сколько миллионов вывезли в лагеря и истребили в крематориях. Иван прижал затылок к холодной стене, стиснул рукоятку пистолета. Разученный феномен был в высшей степени интересен. Евреи сопротивлялись нацизму, как и все остальные нации и народности. В рядах ЗОП еврейская организация боёвая, подпольная вооружённая организация, сражались преимущественно польские евреи. Сначала они действовали на территории Варшавского гетто. Первые отряды там сформировали в 42 году члены социалистического антифашистского блока. Сионистских структур и молодёжной организации Бунда Работали в глухом подполье под постоянным прицелом среди информаторов и шпиков. Евреев из гетто периодически расстреливали, отправляли в лагеря, детей разлучали с родителями. Остальные работали на благо Третьего Рейха. Уничтожить в сжатые сроки всех евреев, даже у немцев не было технической возможности. В тех тяжелейших условиях еврейским активистам удавалось контактировать с армией Краёвой и армией Людовой устраивать тайники, собирать в них оружие, винтовки, карабины, пистолеты. Небольшие ячейки часто проваливались, их членов расстреливали. ЗОП признавалась и эмигрантским правительством, и польской рабочей партией. Каждые тянули эту структуру на себя. Активисты занимались пропагандой, дрались с еврейскими коллаборантами и еврейской полицией, приговаривали к смерти информаторов и нацистских приспешников. Однажды пристрелили заместителя командира еврейской полиции Лейкина. Члены организации действовали не только в Варшаве, но и в Кракове, других городах. Уничтожая гетто в этих населённых пунктах, каратели сталкивались с вооружённым сопротивлением. Боевики атаковали объекты, склады, праздничные мероприятия немцев. Когда уничтожалось Варшавское гетто, отряды боевиков насчитывали 600 человек. Плохо вооружённые, необученные, но злые и решительные, они сопротивлялись целый месяц. Остались даже выжившие, и ему удалось вырваться, пробиться в окрестные леса, где они сбивались в партизанские отряды и продолжали воевать. Когда началось Варшавское восстание, в старый город проник довольно крупный отряд Марика Эдельмана, примкнул к повстанцам и доставлял карателям массу хлопот. Очевидно, это и были люди Эдельмана. Обладатели не самой характерной еврейской внешности под видом поляков просачивались в район, занятый фашистами, в светлое время суток вели мирную жизнь, а ночью, собираясь в хищные стаи, жестоко мстили гитлеровцам. Тени боевиков скользили из караульного помещения. Один из парней повернул к Марии и с вистящим шёпотом проговорил: "Мария, там было четверо. Мы потеряли Идыка. Один из ублюдков очнулся, успел схватиться за нож". Хорошо, что не выстрелил. Нужно уходить, Мария. В том конце никого из противника не осталось. Есть проход от калитки в переулок. Что от Цсарского слышно? Пока ничего, выдохнула Маша. Исхак, собирайте всех людей, уходим через заднее крыльцо. Проще стадо коров собрать и направить куда следует. Не меньше трёх десятков заключённых выразили желание поиграть с судьбой. Это был какой-то разношёрстный сброд, дышащий на ладан, участники польского сопротивления, какие-то женщины, несколько пожилых мужчин, ведома родня повстанческих командиров. Людей в форме, кроме Ивана, не было, если не считать полувоенных польских франчей. В суете он потерял Марию, которая прежде чем пропасть, стащила пилотку и застегнула на китку, чтобы не шокировать измученных поляков своим видом. К нему бросился Януш Ковальский, сияя с желтозубой улыбкой. Вблизи он оказался совсем невысоким, щуплым, но, видимо, не дохляком, растаскал на себе оружие и тяжёлую камеру. "Ну, привет, офицер", пробормотал парень. "Работаем вместе, что ли? Слушай, а от обобёнка в немецкой форме, ну, ты понимаешь, она из ваших, да? Пропала куда-то", завертёл он головой. "Слушай, уж больно она похожа на ту ССобскую гниду, что приходила Давича". Это точно не она. Но это она, приятель, понизив голос, ответил Иван. Не верь тому, что видишь, называется. Это женщина своя, она привела в тюрягу боевиков из Зоб. Так что относись к ней уважительно, договорились? Мы вместе работаем, понимаешь, о чём я? Матка боска, да вы не как русские, пронзила парня страшная догадка, и на время он потерял дар речи. Разбирайся со своими принципами, приятель, дружелюбно похлопал его по плечу Иван. Как решишь, так и будет. Кстати, что ты недавно говорил про врага своего врага? Группа даже не успела дойти до коридора. Всё пошло не так. Истошные крики в противоположной стороне, беспорядочная пальба. Испуганные люди заметались, стали кричать, орали боевики, приказывая не толпиться, по одному убегать в коридор. Но их было мало, а с противоположного конца в тюрьму врывалась целая толпа. Весьма охрана что-то заподозрила, а люди Цысарского оплощали. Метались огни фонарей, они не могли осветить такое большое помещение. Длина подвала метров 70. Но всё понятно и без света: распахнутые двери камер, несколько тел, подозрительная толпа в дальнем конце помещения. Горстка боевиков взоб выбегала на открытое пространство, люди полили из карабинов лихорадочно передёргивали затворы, снова полили Откуда-то неожиданно возникла Маша, цепилась Ивану в рукав, тянула за собой взволнованно щебетала. Он не понимал. Бились лампы, развешанные под потолком, полетели во все стороны, сыпалось стекло пули рикошетили от стены против решёток. Хрипели раненные, несколько человек валялись без движения. Иван видел, как боец кинематографического подразделения прыжками добрался до мёртвого тела, распластался за ним, схватив карабин убитого начал передёргивать затвор и полить наугад. Мария, уходи, отталкивал Иван Машу от себя. Уводите людей быстрее, мы постараемся их задержать. Вроде убежала, хоть кто-то выживет. Основная масса людей уже втянулась в коридор. На полу остались тела восемь или девять. Одни лежали неподвижно, другие извивались в корчах. Иван распластался на полу, выбивал пули в полумрак, а обойма в вальтере не резиновая. На другом конце мелькали вспышки, орали люди. Там тоже были потери, хотя, вероятно, небольшие. Свинец рвал воздух, бился в препятствии. Всё вокруг грохотало, от запаха гари щипало в носу. Почему в горячке боя никогда не думаешь о смерти? застонал ещё один еврейский боевик, уткнулся носом в пол, Вальтер опустил. Иван покатился к покойнику, вооружился карабином. Рука наткнулась на подсумок, из которого что-то выкатилось. Но он не успел подобрать, пули шлёпались в мертвеца, выли над головой. Он снова катился, стрелял, а враги перебежками шли вперёд, врывались в распахнутые клетки, залегали за порогом, вели огонь. До них уже рукой подать. Поднялся Ицхак, но вместо того, чтобы бежать и снова залечь, бил, прижав приклад к плечу, яростно ругался на иврите. Пули перебили ему колени. Ещё одна с секундной задержкой попала точно в грудь. К нему помчался Януш Ковальский, чтобы отхватить себе очередной карабин. Кретин, и этот решил покрасоваться в полный рост. Иван вскочил с каким-то диким рёвом, повалился на него, прижал к полу. Рой пуль пронёсся над головой. «Януш, идиот, что ты делаешь?» «Кто это?» «А, это ты, безымянный приятель». У парня безумно вращались глаза, и когда Иван скатился с него, он лихорадочно начал себя ощупывать, не подхватил ли шальную пулю. «Януш, отползай к выходу! Живо отползай! Нам не продержаться! Да не вздумай в полный рост вставать!» Перебегали темные фигуры, накапливались, стреляли с корточек. Из еврейских боевиков никто не выжил. Но кто-то лежал на стороне беглецов у раскрытой клетки, методично выстреливал пулю за пулей. А вот сорвался один из атакующих, в героя решил сыграть, или нервы сдали у человека. С истошным криком он бросился вперёд, перепрыгивая через тела и стреляя на бегу короткими очередями. Иван привстал. Он мог его сбить как кеглю одной пулей, но удручающий щелчок при нажатии спускового крючка, твою там мать, патроны считать надо. Бегущий захохотал, он всё видел. А Ивана словно кипятком ошпарило. Каждой клеткой почувствовал, что сейчас его убьют. Уже давит гад на спусковой крючок, ударит в упор. Поздно откатываться. Прицельный выстрел со стороны раскрытой камеры. Мужик еще не умер, и охранник запнулся, рухнул носом в пол. В полуметре от окаменевшего Ивана. Тот вышел из ступора, повалился на бок и звернулся. Мужик в камере дергал затвор. Невысокий, стриженный бобриком с большими оттопыренными ушами. «Уходите, я их задержу!» — крикнул он по-польски с каким-то странным акцентом. «А ведь этот субъект тебе жизнь спас!» — мелькнула мысль. «Надолго ли?» Еще ворочался живой Ковальский и спускал безвредные польские ругательства, полз к выходу. Проняло парня и обороняться стало нечем. А на другом конце растянутого подвального помещения не было ничего хорошего. Балба утратила интенсивность, но воздух как-то подозрительно подрагивал. Сейчас пойдут. Сердце сжалось. Стоп. Что там выпало из-под сумки мёrtвого еврейского бойца? Странно, что он подумал об этом именно сейчас. Мёртвый боец совсем рядом, и то, что выкатилось из его подсумка, Иван Ринолса туда на корточках пошарил рукой, схватил ребристый металлический предмет. Как удобно, чёрт возьми, поместился в руке. Осколочная граната F1, фенюша в просторичии. Он выдернул чеку из взрывателя, швырнул от себя подальше и заорал дурным голосом «Ложись, сейчас рванет!» Рвануло так, что дурно стало. Хоть и рухнул ногами к взрыву, закрыл руками голову, а все равно ударная волна чуть все кости не переломала. Мощная штука, такую по-хорошему только из окопа выбрасывать. Заложила уши. Иван не смотрел, что происходит за спиной, полз, потягиваясь на руках. Кто-то топал сзади, тот самый лопоухий мужик схватил его под мышку, помог подняться. Справа схватил Ковальский. Совместными усилиями быстро привели в чувство. Януш сам едва держался на ногах, качался, будто перебрал с горилкой. Втроем они бросились к выходу, пороховая гарь стояла столбом. В дыму орали охранники и надзиратели». Истошно голосил вояка на шпигованные осколками лимонке. Образовалась фора в несколько секунд, и почему-то какой-то фрайер в голове подсказывал, что она не сработает. Спотыкаясь о мёртвые и стонущие тела, они ворвались в коридор. Впереди кто-то бежал, грузно переваливаясь, из сзади кто-то ковылял, держась за стену. Иван схватил его за руку по волок, словно буксир, сломавшийся танкёр мимо лестницы наверх, мимо караульного помещения, из которого торчали ноги в стоптанных сапогах. Мужчина, которого он волочил, поскользнулся в луже крови, но Иван вовремя подхватил его за талию и вышвырнул в темень за проёмом. Дальше сам товарищ. Это был задний тюремный двор, обнесённый кирпичным забором. Выщербленная брусчатка, ворота в дальнем конце, караульная вышка, с которой свисал головой вниз военнослужащий ВФНСС в стальном шлеме. Полосатой будки у выезда было тихо, дверь Настиш. Плешивый мужчина в свисающих штанах уже воевал с запором ворот. Кто-то из толпы пришёл ему на помощь. Люди гудели: "Быстрее, быстрее!" Меньше половины уцелело от первоначального числа. Полёг народ под огнём разъярённой стражи. Иван испустил облегчённый выдох: "Мария жива". Взбудораженная девушка в порванной накидке бросилась к нему, схватила за плечи. Фу, ты, господи, жив. Иван, я умоляю, давай без самопожертвования. Надо уходить сейчас, ворота откроют. Переулок прямо через дорогу, там автомобильные мастерские, можно затеряться. Не успеть. Счёт пошёл на мгновение. Какой-то мужик в полосатом пиджаке с оторванным рукавом полил из пистолета в дверной проём, откуда в любую секунду могла вынестись толпа. Заскрипели ржавые ворота, и люди возбуждённо взревели. Длинная очередь из немецкого кастарезов спорола пространство, и все в ужасе бросились в рассыпную. В луже крови у ворот остался плешивый мужчина в дрожащей вагоне. Выронил пистолет мужик в полосатом пиджаке, изменился в лице, сделал неуверенный шаг назад и повалился навзничь, как фанерный щит. Голосили, навзрыд плакали женщины. Всем стоять, польские подонки, или вы будете убиты прогремел усиленный динамиком голос кто шевельнётся стреляем а сам можно подумать не польский подонок машинально подумал иван хотя возможно и западенский маша прижалась к нему задрожала от безысходности ну ясное дело что-то пошло не так людей цесарского отсекли и врагов в округе оказалось больше чем думали он непроизвольно удивляясь самому себе, обнял её, погладил по плечу. Бросался на порожон верная смерть. Неужели всё зря? Враги подкрались незаметно, по углам здания возвышались фигуры с автоматами у живота. Поблескивали каски в свете вспыхнувшего прожектора. Покойник на вышке оказался не одинок, один из охранников вскарабкался туда ещё до появления людей, затаился с осторожеством, он же и активировал прожектор. Резкий свет озарил сбившихся в кучку людей. Их оставалось десятка полтора. Злобно плевался под ноги Януш Ковальский, фыркал, изображая неуместную и ненужную независимость. Иван перехватил растерянный взгляд ушастого мужика. Тот облизывал губы, стрелял глазами по сторонам, вертел плечами, словно проверял, не вырос ли за спиной реактивный ранец. Иван, у меня пистолет в кобуре, прошептала Маша. Мы с тобой хорошо подготовлены. Когда подойдут, надо действовать. Мы всё равно не жильцы. Воспользуемся фактором внезапности, завладеем автоматами. Подожди ты со своей кобурой. Так же шёпотом ответил он. Стой, не шевелись, мы что-нибудь придумаем. Возможно, выживших вернули бы в камеры. Если сразу не расстреляли, могут и после, не расстрелясь. У Ивана оставался шанс заключить сделку с Ритхофеном. Машу пока не выявили. Она стояла закутанная в накидку с надвинутым на голову капюшоном. Можно представить реакцию её коллег, которая наступит не раньше утра. Но если он успеет замолвить за неё словечко перед полковником, он не будет рисковать её жизнью никаких рывков с предсказуемым финалом. Выбросить оружие и всем отойти к воротам. Гаркнул второй голос, принадлежащий немцу с небогатыми познаниями польского. Из-за спин автоматчиков объявился прямой как палка субъект в прорезиненном плаще и офицерской фуражке. На тулье поблескивал раскинувший крылья орёл Рейха, а колыш под ним украшал череп с костями. Офицер выступил вперёд. Оружия у людей фактически не осталось. Еврейские боевики погибли, остальные избавились от оружия, когда кончились патроны. Звякнул металл при контакте с булыжником, кто-то выбросил карабин. Оскалился эсэсовский офицер. Заблестели отбеленные зубы. В этот ухоженный рот и ворвалась пуля, что было странно наблюдать. Гаупт-штурмфюрер словно подавился. Свинец разнес затылочную кость, он кулем повалился на землю. Не успели прийти в себя от неожиданности, как разразился нестройный залп, и автоматчики стали падать, как подкошенные. Двое бросились за угол, но не добежали, разбросали по брусчатки свои бредные мощи. Солдат на вышке лихорадочно разворачивал пулемёт, но его накрыл огневой ливень. Он задергался, как марионетка, в пальцах пьяного кукловода слетел с вышки, а следом отправился пулемёт. Погас прожектор, посыпалось стекло. Но Иван успел заметить, как над стеной вырастают люди, спрыгивают на землю, бегут к ним. Двое припустили к воротам, вторая попытка их открыть оказалась куда удачнее. К Маше подбежал рослый парень с чёрными как смоль волосами, он менял на ходу магазин. Мартин, Мартин Цесарский, ахнула Маша и упала в его объятия. Мария, прости, так получилось, честил по-польски, сильно картавя боевик. Нас отсигли, загнали на задворки костёла. Там старые казармы, мы рассыпались, потом по одному собирались в оговорённом месте. Время потеряли, но иначе никак. Мы рады, что ты жива. И вы живы, товарищ. Он протянул руку, Иван охотно её пожал. Действительно, лучше поздно, чем после смерти. Евреи не кончаются, да? Заблестел щербатыми зубами Цсарский. Наш комендант в гетто, помнится, на это сетовал, мол, евреи как тараканы, сколько их не истребляй, только больше становится и постоянно откуда-то лезут. Не ожидали такого поворота. Всё, уходим, Мария, заторопился боевик. Со мной семеро, это всё, что осталось. Перебегаем дорогу в переулок. Через квартал будет пятак, вроде площадки с круговым движением. Там клумбы были в центре, а у разбитого памятника колодец. Он выводит в один из коллекторов, протянутых на север. Он бросился к своим, звонко выкрикивая: "Рози, собирай толпу, не давай им разбредаться. Серман, Корновский, в голову колонны, выводите людей". Узники выбегали на дорогу из раскрывшихся ворот. Ветер надежды кружил головой, а вдруг получится. Иван помчался на угол до ближайшего трупа, забрал у него автомат, высыпал на землю содержимое патронташа, набил карманы снаряжёнными магазинами. Сунул за голенище сапога гранату-калатушку, обнаружил краем глаза, что ещё несколько человек занимаются тем же. Кто-то стянул с мертвеца сапоги, потому что его башмаки откровенно просили каши. Зажал их подмышкой, о промиссию бросился за всеми. Толпа перебегала дорогу, когда слева из соседнего переулка вынеслась грузовая машина и с лязгом загрохотала по дороге. Сноп фар светил в лицо, азартно орали солдаты в кузове. Их там было до чёртовой матери. Регулярное подразделение ВАФ и НСС, целый укомплектованный взвод комендантской роты. Люди схлынули с обочины и проселись в переулок. Солдаты беспорядочно молотили из карабинов. Двое упали, не добежав до переулка. Цесарский драл глотку, приказывал своим парням остаться в арьергарде, прикрывать гражданских. Машина неслась, веляя по центру проезжей части. Водитель поздно начал тормозить. Иван разбежался, швырнул гранату, она оказалась так, кстати. Он не дождался, пока она долетит до цели. Слишком долго ждать, чёрт возьми. Прыгнув в кювет, поджав ноги, чтобы ничего не сломать, покатился в грязь. Граната не долетела, разорвалась посреди дороги проделав в асфальте небольшую ямку. Водитель прекратил торможение, отпустил педаль и резко вывернул баранку. Машина ушла в кювет, накренилась. Кабина чуть не оторвалась от кузова, но грузовик всё же не перевернулся. Из кузова по команде высыпались солдаты, разворачивались в цепь, залегали, трещали автоматы. Несколько трупов остались на обочине. Остальные уже бежали вглубь малоэтажного квартала. Свернуть особо некуда. Вздыбленные бетонные ограды, обломки конструкций, лес, через которые можно только днём и не под пулями. Мастерски бронился Януш Ковальский, которому достался автомат с заевшим затвором. Уцелевшие боевики отстреливались последними патронами, отползали, не выдерживая шквала огня. Двое остались лежать, уткнувшись носами в землю. «Отходим! Все отходим!» — срывал голос Цесарский. Но это было проще сказать, чем сделать. Пули вырывали фонтан из земли, выбрасывали куски дерна. Кто-то из немцев с недолетом бросил гранату. В ее дыму беглецы и повалили в переулок. Мужик со смешными ушами вырвался вперед, полетел прыжками. Теперь все решали только ноги. Крикнув Янушу, чтобы не спал, Иван опрометью бросился по узкой улочке. Мелкали невысокие здания заборы механических мастерских. Люди растянулись, у многих не выдерживала дыхалка. Кашляла, упав на колени растрёпанная молодая женщина в клетчатой юбке и кофте с чересчур длинными рукавами. Иван схватил её под локоть, силой швырнул вперёд. Обернулся через несколько метров, вроде снова побежала, завёлся моторчик. За спиной беспорядочно трещали выстрелы, отстреливались боевики царского били наобум лезущие в переулок немцы. Иванов ускорился, где эта клятая площадь с памятниками и клумбой, где Мария, так её растак. Маша поначалу вырвалась вперёд, а теперь подпрыгивала от нетерпения, прижавшись к зданию, скидывала пистолет, целилась, потом опускала, не решаясь выстрелить. Вот и умница, в кого собралась стрелять в этой темноте. Он подхватил ее, потащил за собой. Она задыхалась, пыталась что-то сказать. Они бежали, прижимаясь к зданию. Многие люди отставали, кто-то не выдерживал, падал. Иван, увы, не мог, как Иисус Христос, всем помочь и всех спасти. Начнешь кому-то помогать, и сам погибнешь, и тот, над кем ты сжалился. Открылось пространство. Вот оно. Дама расступились, теснились мрачными глыбами вокруг кругового перекрёстка, который недавно расчищали бульдозеры для нужд германской армии. Площадь была миниатюрная и до войны, наверное, очень красивая. Много зелени, деревьев, фигурные бордюры, фонари. Теперь это всё в перемешанном виде с гребли в куче вокруг перекрёстка. От памятника в центре кольца остался только постамент. Маша вырвала руку, сама побежала, постоянно оглядываясь. Сзади кто-то закричал с душераздирающим надрывом, оступился, рухнул на плиту, из которой торчали заострённые штыри арматуры. Стрельба в переулке не унималась. Цесарского убили, донеслись вопли. Уходим, парни, уходим! Иван, перепрыгивая через кучи мусора, вылетел на аллею к памятнику, нашёл. С чугунной крышки колодца заранее очистили мусор, именно этим путём и планировалось уходить. Её заблаговременно вывернули из створа, оставалось только отодвинуть. Какая предусмотрительность! Он бросил автомат на землю, напрягся, отбросил крышку, всем потом сошло в один миг. Закружилась голова, повело куда-то в сторону. Он рухнул на колени перед чёрной бездной шахты и закашлялся. Мария, ныряй! Ну, Иван, никаких но! Взбесился он, схватил её за талию, подтащил к колодцу. Ныряй, пока сам не сбросил. Она подчинилась и ворчала, полезла в шахту. Головка в капюшоне исчезла с поверхности вот и славно. В переулке мельтешили огоньки, метались невнятные тени. Иван распластался возле шахты, колодца ждал. Стрелять не хотелось в своих попадёшь. К площади ковыляли несколько человек, один не добежал, повалился, раскинув руки. Мужчина с оттопыренными ушами помогал женщине в клетчатой юбке. У неё опять заплетались ноги, волосы были белые от цементной пыли, глаза блестели. "Эй, сюда!" махал рукой Иван. "Все сюда!" Они среагировали на крик и ускорились. К ним примкнул ещё один мужчина, он фактически прыгал на одной ноге, вторая волочилась. В переулке у них за спиной разразилась суматошная пальба. Упали все трое. Иван заскрепёл зубами, но нет. Мужик с ушами уже на ногах, тащит за собой извивающуюся даму. Она не пострадала, если не считать обуявшего её ужаса. Он бросил свою тяжкую ношу перед колодцем и начал снимать со спины автомат П-40. "Пани, в колодец!" заорял Иван. "Вы понимаете, что я говорю? Живо в колодец, там есть скоба у вас получится". "Я не пани", простонала молодая женщина. "Я фройлен". "Просто замечательно, немка спасаем. Так да какая разница?" Он буквально сбросил её вниз, заставив зацепиться за скобы. Сообразит, если жить захочет. За круговым перекрёстком снова кто-то ворочался. Как мало осталось людей. Вот двое поднялись, кинулись на призывные крики. Добежал лишь один, Януш Ковальский. Его слегка контузило, парень плохо соображал. Фыркал, мотал головой, как собака, выбравшаяся из реки. Он чуть не камнем рухнул в шахту, схватившись за скобу. Уцелевшие боевики ещё не выбрались из переулка, корчились за укрытиями, отстреливались от наседающих СС-овцев. Снова двое выдавились к перекрёстку, мужчина с женщиной. Но и эти не добежали, упали подкошенные. Стрелять боялись. В кого, скажите, на милость, стрелять? Крихтел мужик на другой стороне колодца, гнездился с автоматом. Вы в немецкой форме, пан, прохрипел он на далёком от совершенства польском языке. «Спасибо, что подметили», — отозвался Иван. «Его поиски был гораздо лучше. Кстати, пока нас не разлучила смерть, хочу поблагодарить. Вы спасли меня там, в тюрьме». «Какая мелочь?» — хмыкнул мужик. «Вы сами нас спасли, когда бросили гранату. Вы немец, участник сопротивления? Скорее, участник нападения и принуждения Германии к капитуляции». Туманно отозвался Иван. «Потом поговорим. Не возражаете? Если повезет, конечно». «Нет, вы не поляк» сделал глубокомысленный вывод мужик. В переулке вспыхнула пальба. Взорвалась граната, обвалив кусок стены. Днем со переходили к решительным действиям. Дрогнули уцелевшие боевики, побежали через площадь. Их было трое. У них кончились патроны. Свинцом вдогонку летел сплошным валом. Один уже катился на шпигованных пулями, двое пока бежали, веляли, пригибались. Ещё одному не повезло, упав в нескольких метрах от колодца, истошно закричал, а санистый товарищ рухнул перед ним на колени, но там уже всё было кончено, из раскроенного черепа хлестала кровь. Иван с невольным компаньёном орали одновременно, и боевик очнулся, прыжками устремился к ним, сбросил ноги в колодец и исчез. Всё, никого не осталось. Четверо в колодце, двое снаружи. ССы абцы выбегали из переулка, залегали за обломками. Иван стрелял, чувствуя, как раскаляется металл в руках, горит кожа. Вёл огонь на парник, бил прицельно короткими очередями, не давая автомату перегреться. Трудно оторваться от земли, чтобы спрыгнуть в колодец. Сразу пуля догонит. Он кричал на парнику, чтобы спускался, но тот словно не слышал, продолжал остреливаться. ССФы избегали лобового штурма, умственно отсталых там не было. Они рассредоточивались, обходили, могли возникнуть в любую секунду из любого провала, и от этого становилось просто страшно. Автомат захлебнулся, он не человек, чтобы работать в таком темпе. Нужно время, чтобы остыл. Но немцы вряд ли согласятся на перекур. Терпение лопнуло. Иван бросил автомат в дыру и пополз сам ногами вперёд, пытаясь нащупать первую скобу. "Давай скорее", прохрипел напарник. "Я за тобой". Иван погрузился в колодец по пояс, схватил мужика за штаны, повалёг к себе. Кончились патроны. Тот выбросил автомат, начал ползти на коленях и вдруг вскрикнул с какой-то обречённостью. Иван уловил движение, поднял голову. Из-за постамента вылупился автоматчик, приготовился стрелять. Иван не растерялся, резко дёрнул рукой, освобождая резинку. Металлическая трубочка уже в пальцах. Большой палец на спуске и выстрел в упор. Выстрел бесшумный, словно мановение волшебной палочки. СС Авис взмахнул руками, повалился навзничь, а Иван уже катился вниз, хватаясь за скобы, тянул за собой неповоротливого мужика. "Слушай, друг, а что это было?" прохрипел тот. Туз из рукава. Как мог, — объяснил Иван. Может, ему ищу марку, технические характеристики, историю возникновения в рукаве. Нет, я не понимаю. Что тут понимать? Раз в год, приятель, и палка стреляет. Но я все равно не понимаю. Нашел время понимать. Иван ударился хребтом о бетонный пол, куда-то покатился, освобождая место для приземления, куда мгновенно сверзилось второе туловище.